Глава 3. Воздушный бой. Бронзовый жук в сопровождении Майкла вылетел на простор акватории реки. Обычно воздушный путь проходил тут. Они пролетели над первым мостом. Осталось преодолеть остров и второй мост. Майкл повернул голову влево и увидел странную картину. С десяток небольших дронов взлетели со старой биржи и, набирая скорость, устремились прямо на разведчиков. Необычными были скорость и высота полета дронов. Ни с чем подобным Майкл ранее не встречался. Дроны были уже близко. На каждой летающей платформе стояло маленькое, не имеющая жалости металлическое существо с лучеметом в руках. Майкл сблизился с жуком. «Лейтенант, нас атакуют превосходящими силами. Нам не оторваться, надо прорываться вверх. Вызываю подмогу! Вызываю поддержку!» «Атакованы у здания биржи! Срочно нужна помощь!» Последние слова Майкл прокричал в рацию, закрепленную на шее. Воробей и жук широкой спиралью поднимались в верхние горизонты, двигаясь навстречу друг другу. Вокруг них дроны устроили настоящую карусель. Их лучеметы работали на сто метров в предельной дальности поражения органических существ. Майкл и жук Стреляли короткими лучевыми сериями, пытаясь беречь энергию небольших воздушных бластеров. И им удалось сбить два дрона, и Майкл был почти уверен, что их достали голубые полосы лучемета его товарища. Из рации донесся голос жука. «Похоже, у них новые двигатели. Раньше дроны не залетали на такую высоту». Под перекрестным огнем врага птица и жук, потеряв всякий строй и порядок, Отстреливаясь очередями, крутились и вертелись как могли. мелькнула предательская мысль: неужели конец? Но тут Майкл увидел три серых молнии с огромной вертикальной скоростью прочертивших небо, и три дрона с разорванными деталями, кувыркаясь в воздухе, рухнули вниз. "Сапсаны, сапсаны!" крикнул Воробей и в азарте боя бросился на летящего навстречу робота, оседлавшего небольшой и напоминающий байк дрон. Неизвестно, чем бы закончилась для Майкла эта схватка, но зеленые полосы лучей прочертили пространство, в которое секундой позже влетел дрон. «Минус семь!» — услышал Майкл спокойный голос товарища. Опасаясь второй атаки звена Сапсанов, три оставшихся дрона поспешили уйти вниз под защиту береговых пушек. Звено Сапсанов, знаменитый спецфлот, подлетели к двум разведчикам. Командир звена завис в воздухе. «Сегодня с дронами творится какая-то чертовщина. Вдвое выросли скорости и потолок полетов этих железных тварей. Уносите свои крылья, ребята. Здесь сейчас будет жарко». Майкл взглянул в большие глаза Сапсана. Воздушный хищник смотрел поверх него. Что-то во взгляде быстрой птицы заставило оглянуться пересмешника. «Над зданием биржи?» Кружился огромный, темный торнадо из сотен дронов. Он поднимался выше горизонта, на котором зависла пятерка бойцов воздушного флота. И этот грозный торнадо разворачивал свою вершину, готовясь к атаке на птиц. Командир спецназа Сапсанов крикнул. «Влетайте к берегу! Мы их задержим!» Сапсан что-то коротко крикнул на своем сарынском языке, и звено хищников, набирая скорость, отчаянно бросилась на врага. Майкл устремился к близкому берегу, где легко затеряться в лабиринте крыш, но, обернувшись, с удивлением заметил зависшего на месте бронзового жука. Мимус склонил голову к рации. «Уходим? Надо уходить, пока есть время!» В ответ он услышал спокойный голос. «Я Сапсанов не брошу!» «Жди меня на крышах арсенала. Задержусь тут. Надо помочь ребятам. У меня еще две полные батареи зарядов». Майкл перевел взгляд на вражескую армаду, и перья на его загривке зашевелились от ужаса. Звено Сапсанов попало в самый центр огромного вращающегося конуса из боевых дронов. Выхода из этой западни не было. Дроны, понимая, что птицам не вырваться, изредка стреляя лучеметами, сжимали круги. Может, они хотели взять живыми сапсанов, чего еще не случалось за всю войну. Птицы в ярости набрасывались на стену из врагов, и очередная жертва мощных когтей падала вниз. Но это не решало исход битвы. Майкл увидел, как маленький, никем не замечаемый жук приблизился к этому торнадо на расстояние прицельной стрельбы. Командир звена сапсанов Макс Веллинг, пытаясь набрать высоту для очередной атаки, вдруг услышал из рации негромкий голос жука. «Говорит лейтенант Бронза. Звену приготовиться к прорыву. Ориентир северо-восток. В среднем горизонте роя. Открываю брешь. Атакуйте левее зеленых лучей. Вперед, сапсаны!» Изумляться было некогда. Три загнанных в ловушку птицы бросились на вращающуюся стену из дронов. В ту же секунду три зеленых луча боевого лазера прочертили небо и вонзились в середину гудящего моторами железного торнадо. На короткое время в трех ярусах дронов образовалась брешь. Этих секунд хватило, чтобы сапсаны вырвались наружу из смертельного танца дронов и взмыли в вечернее небо над городом. «Благодарю, жук! Удачи!» «С меня причитается!» Такие слова командира Сапсанов услышали разведчики, на полной скорости влетая в старый город на пути в штаб флота. Впереди уже сверкала огнями городская телебашня.